Я хорошо знаю этого странника, и мне иногда случалось присутствовать при их беседах. Когда мой друг начинал сообщать ему свои нравственные сомнения, прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, Варсановский сейчас прерывал его: "Эй, насчёт грехов своих сокрушаешься? Брось пустое. Вот как я тебе скажу: В день 539 раз греши, да главное не кайся, потому согрешить и покаяться это всякой может, а ты греши постоянно и не кайся никогда, потому ежели грех зло, то ведь зло помнить значит быть злопамятным, и этого никто не похвалит, и самое что ни на есть худшее злопамятство — свои грехи помнить. Уж лучше ты помни то зло, что тебе другие сделают, В этом есть польза. Вперёд таких людей остерегаться будешь, а своё зло забудь о нём и думай, чтобы вовсе его не было. Грех один только есть смертный уныние, потому что из него рождается отчаяние, а отчаяние это уже собственно и не грех, а сама смерть духовная. Но а какие там ещё грехи? Пьянство, что ли? Так ведь умный человек пьёт По колику вмещает. Безместно пить не будет, а дурак тот и ключевой водой обопьётся. Значит, тут сила не в вине, а в безумии. Иные по безумию с горят от водки, не то, что одним нутром, а так, что и снаружи весь почернеет, и огоньки по нём пойдут. Сам своими глазами видел. Так тут уж, о каком грехе говорить? Когда из себя сама гиенна огненная воочию проступает. Насчёт этих разных нарушений седьмой заповеди по совести скажу, судить мудрено, а похвалить никак невозможно. Нет, не рекомендую. Конечно, оно удовольствие пронзительное это, что и толковать, но наконец того унылое и жизнь прекращает. Ежели мне не веришь, посмотри вот. Что учёный немецкий доктор пишет. И Варсанов и брал с полки книгу старинного вида и начинал её перелистывать. Одно брат заглавие чего стоит: Макроби о Тика Гуфиланда. Вот смотри-ка, тут на странице 176. -й. И он с расстановками Прочитывал страницу, где немецкий автор усердно предостерегал от нерасчетливой траты жизненных сил. «Вот, видишь? Так из-за чего же умному человеку в убыток-то входить? В молодую-то, несмысленную пору, оно, конечно, не вещь-то мерещится, ну а потом нет, себе дороже. А чтобы, значит, прежнее все вспомнить, да сокрушаться, зачем, мол, я, каянный, Невинности свой лишился, чистоту душевную и телесную потерял. Так это я тебе скажу, одна чистая глупость. Это значит себя прямо-таки дьяволу в шуты отдавать. Ему-то, конечно, лесно, чтобы твоя душа вперёд и вверх не шла, а всё бы на одном грязном месте топталась. А вот тебе мой совет. Как начнёт он тебя этим самым расканьем смущать, ты плюнь, держи да три, вот мол, и все мои грехи тяжкие. Так они для меня необыкновенно важны. Не бойсь, отстанет. По опыту говорю. Но ещё там какие за собой беззакония. Воровать тяни станешь. А если украл, не велика беда. Дыни все воруют. Так значит, ты об таких пустяках и не думай, а берегись только одного уныния. Придут мысли о грехах, что мол, не обидел ли кого чьем, так ты В театр, что ли, сходи, или в компанию какую-нибудь веселую, или листы какие-нибудь скоморожские почитай. А хочешь, от меня непременно правило, так вот тебе и правило. В вере будь тверд, не по страху грехов, а потому что уж очень приятно умному человеку с Богом жить. А без Бога-то довольно пакостно. В слово Божие вникай, ведь его, если с толком читать, Что ни стих, как рубль подарит. Молись ежедневно хоть раз или два с чувством. Умываться-то не бось не забываешь, а молитва искренняя для души лучше всякого мыла. Постизь для здоровья желудка и прочих внутренностей. Теперь все доктора советуют после 40 лет о чужих делах не думай и благотворительностью не занимайся, если своё дело есть. А встречным бедным давай, не считая, На церкви и монстыри тоже жертвы без счета. Там уж в небесном контроле все сами подсчитают. Ну и будешь ты здрав и душою, и телом. А с ханжами какие-нибудь, что в чужую душу залезает, Потому что в своей пусто. С такими ты и не разговаривай. Подобные речи прозводили и хорошие действия на моего друга, Но не могли до конца... одолеть наплыва гнетущих впечатлений. Да в последнее он время редко видался с варсенофием, политик. А ведь этот ваш странник по-своему говорит в сущности почти то же, что и я, дама. Тем лучше. Но какой удивительный в самом деле моралист. Греши и, главное, не кайся. Мне это очень нравится. генерал Ведь я думаю, не всем же он это говорит. Какого-нибудь душегубца или пакостника, наверное, в другом тоне получает. Господин З, ну, конечно. Но как только заметит нравственную мнительность, сейчас философом становится и даже фаталистом. Одну очень умную и образованную старушку он привёл в восхищение. Она была хоть и русской верой, но заграничного воспитания. И много наслышавшись о нашем в Арсенофии, отнеслась была к нему как бы к духовнику. Но он ей не дал много говорить о своих душевных затруднениях. «Да из-за чего ж ты этакой дрянью себя беспокоишь? Кому это нужно? Вот и мне, простому мужику, скучно тебя слушать. А неужто ты думаешь, что Богу-то интересно?» И о чём тут толковать? Ты стара, ты слаба, и никогда лучше не будешь. Она мне это со смехом и со слезами на глазах рассказывала. Прочим, пробовала ему возражать, но он её окончательно убедил одним рассказом из жизни древних отшельников. В Арсанове и нам с Н часто его рассказывал. Хороший рассказ, только, пожалуй, долго будет теперь его передавать. Дама, а вы расскажите коротко, а? Господин З. стараюсь в нитриской пустыне спасались два отшельника пещеры их были в недалёком расстоянии но они никогда не разговаривали между собою разве только псалмами иногда перекликаются так провели немного лет и слава их стала распространяться по египту и по окрестным странам и вот однажды удалось дьяволу вложить им в душу обоим за раз Одно намерение. И они, не говоря друг другу ни слова, забрали свою работу, корзинки и постелки из пальмовых листьев и ветвей, и отправились вместе в Александрию. Там они проделали свою работу за тем 3 дня и три ночи кутили с пьяницами и блудницами, после чего пошли назад, в свою пустыню. Один из них горько рыдал и сокрушался: "Погиб Я теперь совсем окаянный. Такого неистовства, такой скверны ничем не замолишь. Пропали теперь даром все мои посты и бдения и молитвы. За раз всё безвозвратно погубил. А другой с ним рядом идёт и радостным голосом псалмы распевает. Это что, обезомил, что ли? А что? Да что ж ты не сокрушаешься? А о чем мне сокрушаться? — Как? — Александрия? — Что же Александрия? — Слава Всевышнему, хранящему сей знаменитый и благочестивый град. — Да мы-то что делали в Александрии? — Известно, что делали. Корзины продавали, святому Марку поклонились, прочие храмы посещали, палаты благочестивому градоправителю заходили, с монахолюбивой домную... Леонилою беседовали. «Да ночевали там разве не блудилищи? Храни Бог! Вечер и ночь проводили мы на патриаршем дворе. Святые мученики! Он лишился рассудка. Да вином-то мы где упивались?»